Глава четырнадцатая Ярдман и Джон подошли к разобранному боксу и уставились на тело Патрика. «Зачем вы сделали это здесь?» — спросил Джон. Билли не ответил. Он вперился взглядом в меня. «Билли?» — кратчево переспросил Ярдман. «Мистер Раусуиллер хочет знать, почему ты застрелил пилота именно здесь». «Я хотел, чтобы ты поглядел», — отозвался Билли, обращаясь исключительно ко мне. «О, Боже!» — тихо сказал мистер Раус Уиллер, он же Джон. Я понял, что он смотрит на мои ребра. «Это вот называется хорошая стрельба», — спокойно пояснил Билли, поймав его взгляд и воспринимая его возглас как комплимент. «На нем нет жира и кожа тонкая. Видите?» Каждая пули прошла точно над ребром. Тонкая работа. Я говорю об этих линиях. Точно прочерчено. А краснота и чернота — это просто следы ожогов. Раус Уиллер, надо отдать ему справедливость, был близок к обмороку. — Ладно, кончай и его, — сказал Ярдман. Билли поднял револьвер. Во мне не было страха. «Несколько «Он не боится», — сказал друг Билли. «Ну и что?» — спросил его Ярдман. «Я хочу, чтобы он испугался». Ярдман только пожал плечами и сказал, «Не понимаю, не все ли равно, но Билли было не все равно. Можно еще подожду? Нам же ждать несколько часов». «Ладно, Билли». вздохнул Ярдман, «если тебе так не втерпешь. Только сначала сделай все, что положено. Закрой занавески на иллюминаторах, нам не нужны зрители. И скажи, чтобы джозеп выключил посадочные огни. А то он о них явно позабыл. Он уже приготовил краску и лестницу. Он, ты и Альф можете приступить к делу. Надо закрасить название авиакомпании и регистрационный номер самолета». «Ладно», — сказал Билли, — «а тем временем я что-нибудь придумаю». Он приблизил свое лицо ко мне и, кривляясь, произнес что-нибудь особенное для его графской милости. Раус Уиллер перешагнул через труп Патрика, сел в кресло и закурил сигарету. Его руки тряслись. — Почему вы позволяете ему это? — спросил он Ярдмана. — Бесценный работник, — вздохнул Ярдман. — Прирожденный убийца. Такие редко встречаются. У него поразительное сочетание бесчувственности и страсти к наслаждению. Если можно, я даю ему порезвиться. Это вроде награды за труд. Он ведь убьет любого. Было бы приказано. — «Я бы не смог так, как он. Ему убить человека — все равно, что раздавить букашку». «Но он такой юный», — возразил Раусвиллер. «От них польза именно в этом возрасте», — сказал Ярдман. «Били сейчас девятнадцать. Лет через семь-восемь я бы уже не стал ему доверять так, как сейчас. Есть риск, что после тридцати убийца сделается слишком сентиментальным». Раус Уиллер прокашлялся, пытаясь говорить так же равнодушно, как Ярдман, но голос у него срывался. Он сказал, в общем, у вас на поводке, тигр. Он хотел закинуть ногу за ногу, но задел каблуком труп Патрика. С гримасой отвращения он попросил, нельзя ли его чем-нибудь прикрыть. Ярдман кивнул, встал и подошел к багажному отделению, откуда достал серый одеяло и накрыл им Патрика. А я смотрел на Рауса Уиллера, который избегал моих взглядов. «Кто же он такой?» — размышлял я. «И почему так необходимо его перебросить дальше?» Даже ценой жизни троих ни в чем не повинных пилотов. Неприметные наружности человека лет тридцати пяти, с метками под глазами и капризным ртом. Человек, который никак не мог привыкнуть к насилию царившему вокруг него и пытающийся умыть руки. Пассажир, билет которого оплачен смертью и горем, Накрыв Патрика, Ярдман присел на доски бокса. Верхний свет отражался на его лысине, и от черной оправы очков на щеках и глазах возникли глубокие тени. — Я очень жалею, мой мальчик, жалею всей душой, — сказал Ярдман, закуривая сигарету и глядя на результат упражнений Билли в стрельбе. Он натворил черт знает что. Пожалуй, если и жалеет, то самую малость. Во всяком случае, не всей душой. Если у него вообще такова имеется. — Вы понимаете, что хочет Билли? — спросил Ярдман, выбрасывая спичку. — Я кивнул. — Может, вы могли бы пойти ему навстречу, мой мальчик? — Попросите о снисхождении. Иначе, признаться, у вас возникнут трудности. Я вспомнил свои глупые и хвостливые слова в первый день знакомства с Билли. Что я могу быть очень крутым. Теперь нужно было это доказывать. У меня на этот счет были большие сомнения. Не дождавшись от меня ответа, Ярдман сказал... Не без сожаления. Глупо, мой мальчик. Не все ли вам равно, как себя вести, если впереди смерть? Поражение. Я прокашлялся и проговорил отчетливо. Поражение на всех уровнях. В каком смысле? Нахмурить спросил он. Коммунисты... «Слишком алчны», — сказал я. «Не понял», — отозвался он. «Вы говорите что-то не то. Им мало убить человека. Им надо еще сломать его перед смертью. А это уже ненасытное обжорство». «Ничего подобного», — сказал Раус Уиллер голосом правительственного чиновника. — Разве вы не читали в газетах отчеты о процессах в Москве? — сказал я, удивленно вскидывая брови. — Все эти так называемые признания русские, — сказал он упрямо, — большой, открытый и простой народ. — Конечно, — согласился я. — Но некоторые из них очень похожи на Билли. Билли — англичанин. — И куда же вы направляетесь? — спросил я. Он поджал губы и промолчал. «Надеюсь, — сказал я, — что ваше туристическое агентство достаточно подкрепило вашу веру в открытость, доброту и величие представителей той части земного шара, куда вы решили направиться. — Мой мальчик, что за красноречие? — воскликнул Ярдман. Красноречие помогает, отвлекает от разных мыслей, — пояснил я. Меня вдруг охватила какая-то безрассудная отвага, и в голове сразу прояснилось. Разговаривать с этими двумя было гораздо лучше, чем в одиночестве ждать Билли. «Цель оправдывает средства», — напыщенно повторил Раусс Уиллер от кого-то услышанный девиз. — Чушь, — возразил я. — Вы слишком высокого о себе мнения. Я, — сердито начал было он, — но осекся. — Ну, кто вы, — сказал я. — Продолжайте. Можете не стесняться. Расскажите все как есть человеку, стоящему одной ногой в могиле. Я вывел его из равновесия, и это уже было приятно. «Я государственный служащий», — чёпорно произнёс он. «Были», — напомнил я. «Ну да». «Какое ж Министерство финансов?» «Сказал он с самодовольством того, кто допущен в святая святых». «Министерство финансов. Вот это да». «И какой же пост вы там занимали?» «Ответственный», — в голосе раздражения Похоже, карьеры не сделал. Почему решили сбежать? Не ваше дело. Обходительность Рауса Миллера как ветром сдула. «Вы не совсем правы», — сказал я притворно извиняющимся тоном. «Коль скоро ваше решение сменить хозяев некоторым образом отразилось и на моей будущности. Это касается и меня». Он промолчал. Вид у него сделался вдруг глупый. «Надеюсь», — иронически продолжал я, — «вы направляетесь туда, где вас оценят по достоинству». Мгновение в его глазах горела такая же злоба, как у Билли. «Мелкий человек», — думал я, — «полон грошовых обид. Отгоняет от себя малейшие подозрения в том... то на самом деле он, может, не так блестяч, как ему кажется. Впрочем, это никоим образом не преуменьшало ценность информации, которую он, похоже, нес в своей голове. «А вы», — обратился я к Ярдману, — «зачем вы-то этим занимаетесь?» Он мрачно посмотрел на меня. Кожа еще больше натянулась на его черепе. «Идеология?» — спросил я. Он сбил пепел с сигареты, прикусил нижнюю губу и коротко сказал. «Деньги. Не важно, что за товар везти. Главное, чтобы за перевозку хорошо заплатили». «Именно», — сказал он. «Солдат-наемник. Убийство по заказу. Верность тому, кто больше платит». «Все верно», — сказал он, опустив голову. «Теперь понятно», — вдруг подумал я, без всякой связи, что я никак не мог его раскусить. «Но поверьте, мой дорогой мальчик», — вдруг сказал он, «что я никогда не желал вам ничего дурного. Кому угодно, но не вам». «Спасибо», — сухо отозвался я. Когда вы попросили у меня место я чуть было вам не отказал. Но, во-первых, я был уверен, что вы долго не задержитесь. А, во-вторых, ваше имя придавало конторе определенную респектабельность, что было не лишнее». Он вздохнул и продолжал. «Вы меня удивили. Вы так хорошо справлялись с работой. М -м -м, очень хорошо. Даже слишком». «Конечно, мне надо было с вами расстаться, когда умер ваш отец, но я упустил эту возможность, проявил эгоцентризм. Дождался, пока вы наткнулись на то, что мы так скрывали». «Это сделал Саймон Сэрл», — напомнил я. «Саймон тоже», — охотно согласился Ярдман. «Очень жаль. Он тоже был поистине бесценным работником». Аккуратный, надежный, просто незаменимый. «Не могли бы вы поправить мне рубашку?» — попросил я. «Очень холодно». Ярдман молча встал и перевел полы и воротник в надлежащее положение. Прикосновение ткани к ожогам было неприятно, но это с лихвой возмещалось с защитой от холода. Ярдман снова сел на свое место, Закурил новую сигарету от окурка, не предложив закурить Раусу Уиллеру. «Поверьте, мой мальчик, я вовсе не собирался брать вас в нашу поездку из Милана. Когда мы вылетали из Гатвика, я собирался устроить нечто, что заставило бы вас задержаться и опоздать на самолет. Например, застрелить мою девушку», — мрачно сказал я. «Нет, разумеется». — огорченно возразил он. — Я понятия не имел о ее существовании, пока вы мне ее не представили. Я тогда решил, а не посоветовать ли вам провести с ней денек-другой, чтобы мы могли спокойно полететь дальше без вас? — Он, — Ярдман указал на покрытое одеялом тело Патрика, сказал, что вы от нее без ума. — К несчастью для вас, мой мальчик, — Он рассказал еще о том, как всерьез вы занялись поисками, сэрла. Он рассказал нам о флаконе с таблетками. но такой риск мы уже не могли пойти. «Риск», — с горечью повторил я, — «оказывается, все дело в риске». «Разумеется, мой мальчик», — сказал он, — «риск — слишком большая роскошь в нашем деле». Мне так постоянно приходится рисковать. Это может плохо кончиться. В данном случае я оказался прав. Вы сами мне сказали, куда собираетесь. Вот я и велел, Билли, проследовать за вами и удостовериться, что пара голубков будет нежно ворковать и ничего более. Но вы вдруг вылетели из ресторана как ошпаренные и понеслись в какую-то булочную. Билли поехал за вами на машине Витторио и позвонил мне оттуда. Ярдман развел руками. Я велел ему убить вас обоих и обыскать под видом прохожего, решившего помочь. Он должен был сделать это, как только вы выйдете. Они хотели даже узнать, было ли что-то во флаконе, кроме таблеток. «Риск», — повторил Ярдман, — «я же вам сказал, для нас это слишком большая роскошь». «Кстати...» «А где записка, сэрла?» «Никакой записки не было». «Ну, конечно, она была, мой мальчик», — с упреком сказал мне Ярдман. «Когда Билли привез вас к самолету, вы проявили так мало удивления, не задавали никаких вопросов. У меня есть кое-какой опыт». «Все в бумажнике», — пожал я плечами. Он посмотрел на меня с одобрением и, перешагнув через Патрика, прошел в туалет, откуда вынес мой пиджак. Он выложил все содержимое карманов рядом с собой на доски. Когда он извлек стодинаровую купюру и развернул ее, оттуда выпал клочок бумаги и пучок сена. «Поразительная беспечность», — сказал он, вертя купюру в руках. Билли плохо спрятал деньги. «Значит, в самолете было много денег?» «Колеса надо смазывать», — отозвался Ярдман. «А Югославам глупо платить фунтами. Все агенты требуют, чтобы им платили такой валютой, которую они могли бы тратить, не вызывая подозрений». «Разумно. Я и сам так делаю». Он повертел в руках клочок бумаги, потом стал разглядывать его на свет. Несколько секунд спустя он положил его обратно и поглядел на Рауса Уиллера. «Людей!» — ровно произнес он. «Когда это прочитаешь, мой мальчик, многое становится ясно». Это было... Утверждение, не вопрос. «Габриэлла», — молил я про себя, — «выживи, и все расскажи». Я закрыл глаза, пытаясь представить, какой она была тогда на последнем обеде. Веселая, дивная, прелестная. «Габриэлла, любовь моя, мой мальчик». — заговорил Ярдман своим сухим, безучастным голосом С вами все в порядке? Я открыл глаза и прогнал Габриэлу подальше от дьявольской интуиции этого человека. — Нет, конечно, — сказал я. — Вы мне нравитесь, мой мальчик. Ярдман искренне рассмеялся. Мне будет вас очень не хватать в агентстве. — Не хватать? — удивился я. — Вы возвращаетесь? — Ну, конечно. Он был тоже явно удивлен. Потом удивление сменилось улыбкой скелета. — А как же иначе? Моя транспортная система кое-кем весьма ценится, и в ней есть постоянная нужда. — Да, я возвращаюсь. Только самолет с мистером Раусом и Юлером полетит дальше. — а Лошади. — И они с ним, — кивнул Ярдман. — У них хорошие родословные. Мы были готовы их убить, но нам сказали, что их примут живыми, учитывая их будущее потомство. — Так что, мой мальчик, мы возвращаемся по железной дороге. Одна партия с Джузеппе, другая с Виторио. обратно в милан именно а на утро мы узнаем трагические новости самолет на который мы случайно опоздали потерпел крушение над средиземным морем и все в том числе и вы погибли но есть же радары мой мальчик мы профессионалы хорошо смазанные колеса — Вы все так быстро схватываете. — Как жаль, что я не могу соблазнить вас перспективой присоединиться к нам. — Почему бы и нет? — подал голос Раус Уиллер. Ярдман ответил с несколько преувеличенной терпеливостью. — А что я, по-вашему, могу ему предложить? — Его жизнь, — торжественно сказал Раус Уиллер. Ярдман даже не удостоил его объяснением Почему это невозможно? Похоже, Министерство финансов в лице Рауса Уиллера немногое потеряло. Из другого конца самолета послышался голос Билли. «Мистер Ярдман, может, вы и мистер Раус Уиллер мне поможете? А то этот самолет весь изрисован разными надписями. Нам его надо прямо-таки заново красить». «Хорошо», — сказал Ярдман, вставая. Раус Уиллер был не расположен. махать кистью. «Я, вообще-то, не совсем готов», — начал было он. «Вы хотите опоздать?» — перебил его Ярдман. Он отошел в сторону, пропуская Рауса Уиллера, у которого заметно поубавилась спеси. Они прошли по проходу и спустились по лестнице у кабины пилотов. Отчаяние может сдвинуть горы». Я даже не надеялся, что у меня выдастся несколько минут наедине с самим собой, чтобы проверить это на практике. Но я уже думал, как можно, применив силу, освободиться от привязи. Ярдман с трудом просунул веревку между железным скрепляющим брусом и доской бокса. Ему пришлось проталкивать веревку лезвием перочиного ножа. Она бы вообще не пролезла, если бы доска не оказалась с изъяном и брус не был чуть погнут. Большинство брусьев шли ровень с досками, без зазора. Я стоял в двух футах от угла бокса, где брусья соединялись чекой. Запястья у меня быстро оказались в занозах, и, повозившись пару минут и продвинувшись дюймов на шесть, я решил, что ничего у меня не выйдет. Казалось, брус еще теснее прилегает к боксу после всех моих дерганий. Да и дергать веревку становилось все труднее и труднее. Расстроенно покачав головой, я решил призвать на помощь ноги и, согнув одну из них в колени, уперся подошвой в бокс. Одновременно с этим я стал давить на брус руками, разводя запястья в разные стороны. Сработало. Я продвинулся на дюйм. Я мрачно делал свое дело и в результате добавил еще три дюйма. Наконец мне удалось дотянуться пальцами до чеки. я стал подталкивать ее снизу вверх затем начал вытаскивать сверху и через какое то время металлические брусья распались и я выдернул веревку но теперь надо было все начинать сначала оставалась самая малость освободить связанные руки ярдман бросил мой пиджак на доски разобранного бокса в кармане пиджака был острый перочиный нож Я опустился на доски, уверяя себя, что это вовсе не потому, что у меня ослабли колени, а просто так легче дотянуться до пиджака. Нож был на месте. Я сразу нащупал знакомый длинный предмет. Я быстро открыл лезвие, крепко ухватил его и стал пилить невидимые путы между запястьями. Я уже успел растянуть веревку, что заметно ослабило ее крепость. И прежде чем я успел посетовать, что дело идет медленно, Веревка разорвалась, и руки у меня оказались свободны. С трудом, ворочая затекшими мускулами, я перевел руки из-за спины перед собой. Ярдман не проявил излишней жестокости и не связал их так туго, чтобы прекратилось кровообращение. Я пошевелил пальцами. Все в порядке. Подхватив пиджак и бумажник, я начал тихо пробираться к кабине, Нагибаясь, чтобы не стукнуться о полки, не споткнуться о тросы и вообще не шуметь, чтобы маляры не кинулись со всех ног в самолет. Я прошел мимо отсека бортинженера и, не доходя до кабины, пилота остановился. У левой стены лежал труп Майкла. С трудом отведя от него глаза, я двинулся к выходу. Проходя мимо багажного отделения, за которым начиналась дверь, я увидел свою сумку и вспомнил, что в ней черный свитер. Он был бы куда уместнее, чем пиджак. У него высокий ворот, и он не так давил бы на обожженные места. Я быстро достал его, надел и переложил бумажник в брюки. Дверь была приоткрыта. Но если я открою ее шире, свет из самолета выдаст меня». Я еще не успею ступить на лестницу. Они уже четко увидят меня. Если они только не окажутся на правой стороне, закрашивая хвост. Что ж, — думал я мрачно, — если ближе всех ко мне окажется Билли, значит, мне опять не повезло. Ближе всех ко мне оказался человек, которого я ранее не видел. Джузеппе. Он стоял на лесенке у правого крыла и закрашивал название авиакомпании на фюзеляже. Он был недалеко от меня и увидел, как я открываю дверь. Джузеппе увидел меня и крикнул остальным. Я закрыл дверь и стал спускаться по лесенке. Они стояли на лестницах, и я решил, что, может, успею. Но Джузеппе оказался парень непромах. Кроме того, он был молод и проворен. Настоящий молодой боец-коммунист. Он не стал спускаться по лестнице, а пробежал по крылу и, ухватившись руками за его край, спрыгнул вниз с трехметровой высоты. Увидев на крыле его силуэт, четкий, на звездном небе, я, спустившись, свернул налево и побежал. «В отличие от моих врагов, я не так привык к темноте я не разбирал, куда бегу». Джузеппе крикнул что-то по-итальянски, Ярдман ответил. «Билли!» Выстрелил. Совсем не в ту сторону. Я бежал, выставив вперед руки и надеясь, что не врежусь во что-то слишком твердое. Главное, внушал я себе не останавливаться. Мне было трудно различить в черном свитере. Я бесшумными прыжками несся по травяному полю. Если я далеко уйду от самолета, им меня не отыскать. этих всего пятеро, да и от альфа толку мало. Не останавливаться и раствориться в темноте. А потом у меня... в запасе ночь чтобы найти оазис цивилизации и кого-то, кто говорил бы по-английски. Поле было поистине без конца и края. И бежать мне было больно. Но не все ли равно внушало я себе, больно или нет, когда за тобой гонится Билли. Главное не стонать, а то услышат. Но с каждым очередным тяжким вздохом, разрывавшим мне ребра, Это делалось все труднее. В конце концов, я остановился и упал на колени, жадно вдыхая воздух. Я слышал только шум ветра, видел только звезды наверху и кромешную тьму перед собой. Вскоре я поднялся и двинулся дальше. Лишь в кошмарных снах поля имеют конца. В том числе и летные. Не успел я подумать, что, кажется, все-таки спасся. Как вдруг вспыхнули яркие белые огни. Четыре спереди подальше, четыре сзади поближе. И между ними я. Горло подкатил ком отчаяния. Я, оказывается, бежал по взлетно-посадочной полосе. Я круто повернул и поддал ходу, но Джузеппе ненамного от меня отстал. Я увидел его, только когда он выскочил чуть ли не спереди. Я резко свернул... Он подставил мне ногу, и я полетел в траву. Хотя падение оказалось не очень сильным. Все было кончено. Джузеппе сжал ступнями мою голову так, что я не мог и пошевелить ей в этих страшных тисках. В рот и глаза лезла трава. Подбежал Билли. Он что-то радостно горланил, словно пьяный. Облегчение и торжество, собственно, и опьяняли его. «Что тут у тебя, дружище?» — спросил он Джузеппе. «Чертов аристократ жрет траву! Вот это да!» какую то долю секунды я сообразил, что он сейчас сделает. И локтем парировал его ботинок, нацеленный мне в ребра. Быстрым военным шагом подоспел Ярдман. «Прекратите!» — скомандовал он. «Пусть встанет!» Джузеппе отошел в сторону. И когда я попытался подняться... Билли все же осуществил задуманное. Я снова полетел в траву, напрасно пытаясь внушить себе, что это ерунда. Казалось, огни бьют через закрытые глаза. Все превратилось в поток огня. вала золотистую реку. Мне казалось, что лежал я недолго. Потом начался... Очень долгий подъем. В конце концов, я встал, тихий и спокойный. Мы по-прежнему находились на полосе между огней. Ярдман передо мной, Билли и Джозеппе сзади. От самолета, задыхаясь, спешил Раус Уиллер. На свету глаза Ярдмана оказались зелеными. Я их увидел впервые. У меня было такое ощущение, словно я отдернул занавеску и заглянул в душу. Солдат без чувства патриотизма. Он успешно торговал своими товарами. Смекалкой, умением убивать одних и переносить за тысячи миль других. Как и любой торговец. Он гордился умением выполнять задания в точности. Его гордость, как ржавчина, разъедала все остальные качества. Он, похоже, не кривил душой, когда сказал, что я ему нравлюсь. Странным образом и я, даже будучи не в силах простить ему Габриэлу, испытывал по отношению к нему не ненависть, Какое-то уважение. Но я прекрасно понимал, что даже не ощущая это мою симпатию, он кажется достаточно осторожным, чтобы не проявить глупое милосердие к врагу. Мы долго, холодно, изучающе смотрели друг к другу в глаза. Затем его взгляд скользнул дальше... и он решил по-своему пожалеть меня. «Ты не будешь с ним долго возиться, Билли. Убей его сейчас же!» Одним выстрелом.